Глава 11. Брачная ночь Не думала, что это будет так утомительно. Едва мы вошли в нашу спальню, устало опустилась в кресло Ольга. «Понимаю», — кивнув, произнес я, и прошел к столику с закусками. «Ничего ты не понимаешь, Никита. Мне было не менее утомительно, будь даже на твоем месте Михаил. Это и впрямь тяжело. Все эти бесконечные поздравления, здравицы, танцы... Отчего-то каждый патриарх вассального рода считает своим непременным долгом танцевать с невестой. Это всего лишь дань уважения роду Зарецких». «Понимаю. не знаешь, меня где-то радует то, что я вышла не за Михаила. Иначе таких старичков было бы вдвое больше». За каких-то пару минут она помянула покойного уже дважды. Бесит. Но с другой стороны, радует уже то, что эти воспоминания ее не задевают и не вызывают грусть. Вспомнила и вспомнила, просто к месту. Все же хорошо, что я дал ей выплакаться сразу после венчания. Недаром же говорят, что слезы омывают душу и смывают горести. «Однако все девушки мечтают о пышной свадьбе», – заметил я. «И я теперь знаю, почему» с торжественно многозначительным видом, изрекла она. «Не поделишься своими умозаключениями?» – колдуя над столиком с закусками, попросил я. «Потому что ни одна невеста никогда не признается в том, что самый счастливый день в ее жизни был невероятно утомительным. Хотя бы ради того, чтобы подтолкнуть к этому опрометчивому шагу своих подруг. Поведение, присущее не подруге, а врагу. Съешь чего-нибудь? Налей мне морсу, пожалуйста. Сделаю». «Я открою тебе тайну, Никита. Женской дружбы не существует». Между тем продолжала она. «Одно сплошное соперничество». «Ну и как же тут не подгадить своей сестре?» «А спасибо тебе, добрый человек». Принимая от меня бокал с морсом, поблагодарила она. «Буду знать на будущее», – хмыкнул я, сбрасывая фраг и расстегивая жилетку. Думал, это как-то заденет Ольгу, но она сделала вид, что ничего не заметила. «Я не заметила». Впрочем, за рамки приличия я пока не вышел, так что, возможно, все еще впереди. Не хотелось бы, но, с другой стороны, нужно же нам как-то ложиться отдыхать. К слову, а кто поможет невесте избавиться от свадебного платья? Прохаживаясь по комнате, оказался у нее за спиной и невольно залюбовался фигурой супруги. Она сейчас только на четвертом месяце, и живота не видно вовсе. Ну и уж тем паче при использовании корсета». Хотя сильно его и не затягивали, тем не менее, ее ладная фигурка подчеркнута в лучшем виде. Не осиная талия, но очень аппетитно. И в этот момент я почувствовал, что со мной кто-то связывается через карту. Вот интересно, кто из моих знакомых не в курсе, что у меня сегодня свадьба, и в столь поздний час жениха лучше бы не тревожить? «Кто меня вызывает?» – все же откликнулся я, обернувшись так, чтобы смотреть в сторону Ольги. «При таком ракурсе вызывающему виден только я и то, что находится у меня за спиной. Вот незачем ему, кто бы там ни был, глазеть на мою жену. Брак по расчету у нас, по необходимости или залету не суть важно Главное, что она моя жена. М-да». «Похоже, я уже начинаю ревновать». «Это Беляев». «Слушаю вас. Мне едва удалось сдержать удивление». «Никаких Никак... имен», – перебил меня он. «А если я один...» «Без, без разницы. разницы. Уши могут быть, быть в самых непредсказуемых местах». «Уже заинтриговали. Я нашел, нашел ее. Тарасова, Тарасова Марфа Николаевна. Николаевна». Доклад Беляева был лаконичным и исчерпывающим. По мере того, как слушал, я тихо худел с происходящего, и мозаика в моей голове постепенно складывалась в определенную картину. Правда, при этом появлялись новые вопросы без ответов, как и новые действующие лица, роль которых пока была совершенно непонятна. «Спасибо, я вас услышал. Денег больше не нужно, мы в расчете, карту вашу я сожгу немедленно. И помните, мы с вами никаких дел не имели, кроме общеизвестных. До свидания». «Ну уж нет, лучше прощайте и не лезьте ко мне на Троекуровку. Мне мое болотце нравится». Я почувствовал, как контакт оборвался. В том, что Беляев уничтожит карту никаких сомнений. Он и раньше что не хотел лезть в княжеские расклады, а теперь оно ему и подавно ни за какие деньги не нужно. Не его весовая категория. Понять это несложно, даже при весьма скудной информации, которую он обладал. «Что-то случилось?» – поинтересовалась Ольга, отметив мой озадаченный вид. «Получил давно ожидаемое послание, и пока не знаю, радоваться ли мне этому», – совершенно искренне ответил я. В этот момент постучали в дверь, и когда супруга разрешила войти, в спальню заглянула ее служанка. «Ваша светлость, дозвольте помочь вам раздеться?» «Проходи, Аксинья», – разрешила тут же покрывшаяся румянцем Ольга. «Вот и замечательно. А пока ты готовишься, я схожу в свою комнату». Вышел в коридор, куда все еще долетали звуки музыки из бального зала и цокот лошадиных подков по мощеному двору. С уходом молодых гости начали понемногу разъезжаться. Хотя, по моим меркам, пока не так уж и поздно, всего-то час по полуночи. Но тут это довольно поздно, разумеется, если речь не о картах, бильярде или кутеже. Тогда уж и до утра времени мало будет. В моей комнате темно, но я не стал зажигать свечи. В принципе, не люблю ими пользоваться. Хотя в спальне новобрачных, да, выглядит вполне себе эстетично. Тем паче, что там несколько подсвечников, да еще и стоят перед зеркалами. Так что освещение сродни не сильно яркому электрическому. Есть еще и газовое освещение, но горелки не зажигали. В них никакой романтики. Здесь же предпочел активировать руны. Черно-белая картинка только вначале была непривычной. Теперь воспринимается обыденно. Подойдя к платяному шкафу, извлек из него цивильный костюм и, обредившись в него, набросил сверху халат. «Теперь и не разобрать, что я под ним полностью одет. Складной цилиндр, шапокляк на грудь под его полами...» «Ты уже готова?» – войдя в спальню, задал я риторический вопрос. «Я вижу, ты тоже», – смутившись, заметила она. «Да, я полностью готов. Времени совсем нет, поэтому не обессудь», – ответил я, сбрасывая халат на спинку кресла и представ перед ней в сюртуке. «Ты куда собрался?» Даже приподнялась она от удивления. «Мне нужно бежать по срочным делам», слегка развел я руками в сожалеющем жесте. «Но... ты уйдешь в первую брачную ночь?» С сомнением произнесла она. «Хочешь сказать, что мне есть смысл остаться? Я даже бровь выгнал дугой, чтобы усилить вопрос». «Я не об этом. Что скажут...» Начала было смущенно бормотать Ольга. «Если ты никому не расскажешь, то ничего не скажут», – перебил я ее и продолжил. «Прости, ночь коротка, а успеть нужно слишком много. Вернусь на расцвете, не запирай окно». Я открыл створку и, осмотревшись, выбрался наружу. «Разумеется, княжеская усадьба хорошо охраняется, но когда тебе известна система охраны, то обойти ее не составляет труда». Так что я впервые удачно разминулся с охранниками и просочился через систему сигнализации. Оказавшись же на улице, припустил со всех ног спасибо усиливающим рунам. Вложившись по максимуму в скороходы и выносливость, я однозначно доберусь до места быстрее любого лихача. Непонятно только, какого я обрядился в этот выходной костюм, если собирался бегать, как тот самый конь. Впрочем, другой одежды в моей комнате все равно нет, а эту и сменить недолго. Каких-то пять минут, и я добежал до своей съемной квартиры. Уже не у Никитского монастыря. Причина смены не в том, что старое известно моим убийцам. Просто смысла от базы вблизи Троекуровки уже нет. А вот поближе к портальной площади совсем не помешает. Быстро переоделся в одежду попроще, наклеил усики с бородкой, под щеки сунул вкладыши, изменившие мое лицо, Под правый глаз шлепнул шрам, похожий на старый ожог. За последнее время я серьезно так продвинулся в деле маскировки. Жизнь заставила. И, увы, не только я такой ловкий и умелый. Рисовать у меня получается хорошо, и лицо своего несостоявшегося убийцы запечатлел четко. Вот только даже когда только сел над листом бумаги с карандашом в руке, уже догадывался, что это напрасный труд». Убитый второй нападавший оказался неплохо загримирован, а значит и первый не пренебрег изменениям внешности, что полностью подтвердилось впоследствии. Ермолову с его помощниками так и не удалось установить личность беглеца. Попытались потянуть за ниточку через убитого. В результате получилось выяснить, кем он был. Обычный худородный дворянин из Новгорода, убывший из родного города пару десятков лет назад. Впоследствии пробавлялся темными делишками в Смоленске, где был неплохо известен в узких криминальных кругах. Но на этом и все. Было известно, что у него случались приработки где-то далеко в стороне от стольного княжеского града, но только и всего. С кем, где и чем именно он пробавлялся, никто понятия не имел. Как последний штрих, обул сапоги с разной толщиной подметок и высотой каблуков. В результате чего стал прихрамывать на левую ногу и изменил походку. Это куда удобнее, чем терпеть неудобство с горохом под стопой. Из оружия по паре метательных ножей на предплечьях под рукавами сюртука. непростые клинки, а с цепочками рун стилет, способными перед броском вобрать в себя ману. Продержится она в них всего-то несколько секунд, но этого достаточно, чтобы долететь до цели и поразить ее. Вместо привычной и приметной фалькаты – стандартная недорогая шпага. Толку от этого оружия чуть до маленько, зато подчеркнет дворянский статус, что вызовет куда меньше вопросов и не привлечет внимания. Не прошло и 10 минут, как я вышел на улицу и направился к портальной площади. Михайлов – небольшой городок в Рязанском княжестве сродни Покровску, находящийся в дневном переходе от границы Диких земель. Ну и род деятельности местных жителей схож. Все крутится вокруг охотников на тварей и купцов, специализирующихся на трофеях. Оружейная слобода, постоялые дворы, трактиры, докабаки. В этой связи карты Михайлова на Московской портальной площади не было, что, в общем-то, и неудивительно. Напрямую туда можно попасть и тулы, находящиеся на маршруте в Орел. Но есть там в продаже карта города из соседнего княжества, с уверенностью сказать нельзя. Поэтому я купил карты для прогона до Рязани. Впрочем, особо спешить не стал. После каждого перехода я фиксировал у себя в блокноте новые портальные площадки для последующего свободного путешествия. Глупо же не использовать свою специализацию и платить лишние деньги. По прибытии на каждую новую площадку... Я внимательно ее осматривал и выходил на улицу, после чего укрывался в тени и, воспользовавшись кошачьим зрением, зарисовывал в своем блокноте очередную точку привязки. Просто человек, делающий это на виду у всех, неизменно привлечет к себе внимание и запомнится, чего мне хотелось бы избежать, пусть я и загримировался. Поэтому до места я добирался битый час». По приезде в Михайлов поступил точно так же, как и на других площадках. А еще убедился в том, что могу добить до Тулы. Так, на всякий случай, чтобы иметь представление о своих возможностях. Никогда не знаешь, что может тебе понадобиться в следующую минуту. Мне подвластны только 8 секунд грядущего. М-да. Как уже говорил, Михайлов городок небольшой, а потому извозчики тут отсутствуют как класс. В связи с чем мне пришлось идти пешком. Вообще-то не считается зазорным даже для дворян, это же не стольный княжеский град. Хотя те, кто посостоятельней, имеют собственные выезды. И все же предпочитают передвигаться в экипажах. Не необходимость, а всего лишь средство подчеркнуть свой статус. Узнать дорогу к собору трех святителей не составило труда. Просто спросил дорогу у смотрителя портальной площадки. Оно бы не светится, но в связи с поздним часом других кандидатов не наблюдалось. Впрочем, мало ли зачем приезжему понадобился городской храм. Там не только искомая мне усадьба находится. И вообще, на фоне полнейшей авантюры, исполняемого мною, это сущая мелочь. Нужный мне особняк я нашел без труда и стоял перед ним уже через 10 минут прогулочного шага. А вот как быть дальше – вопрос. Ведь по сути я попёрся без подготовки – вперед, бегом, скачками – «Мне неизвестна местность, характер охраны дома боярина, план самого здания и подворья, место проживания прислуги. Вообще ничего!» «Вот какого хрена?» «Хм, вообще-то себе-то врать не стоит. Знаю я какого. Все дело в Ольге. Видят глаз до да зуб не имет». «Понятно, что я могу настоять на близости, и она не сможет игнорировать мое желание, прекрасно понимая, что буду поддержан ее родителями. В конце концов, никаких медицинских противопоказаний к этому нет. Но тогда нарушится наметившийся в наших отношениях позитив. Вот и сорвался с места, едва получив сведения от Беляева. Теперь словно идиот кружу вокруг особняка, даже не представляя, как к нему подступиться. Не штурмовать же в самом-то деле». Вообще-то, атаковать дом хозяина города, боярина Квашина, вассала князя Каменецкого – глупость несусветная. Причем не нынешнего главы рода, а патриарха. Тот освободил от вассальной присяги практически всех бояр и дворян, которые перешли под руку его сына. Лишь немногие из них остались с Андреем Ивановичем. А это люди, в особенности преданные ему. «И вот это-то меня и настораживало». Коль скоро была замешана одна из служанок в усадьбе такого человека, то дело крайне серьезное, и уж тем паче в свете известных мне фактов. А они пахнут дурно. Очень дурно. Ладно, понаблюдаю денек, прикину, что к чему, а там видно будет. Предупредить бы Ольгу, и карта у меня ее имеется. Но тут есть нюанс. Вызываемый не знает, кто именно находится на другой стороне. «А у нас сегодня вроде как первая брачная ночь, и она по определению не может ответить на призыв. Хотя...» «Карты ведь розданы немногим, и все, у кого те имеются, знают о ее свадьбе, а значит и связываться с ней не будут». «Кто меня вызывает?» – ожило изображение Ольги. Она сидела в ночной рубашке на постели, откинувшись на высокую резную спинку. Прикрыта одеялом, так что выглядело все вполне прилично – Ну и случись кто другой, то увидел бы рядом с ней вторую подушку, изрядно измятую. Колотила она по ней, что ли? Или топталась? А может, все куда проще, она просто повалялась по всей кровати, чтобы смять белье? Неважно. Это я, Никита. «Соизволил вспомнить о жене?» Съехидцы спросила она. «Я и не забывал. Но дело и впрямь очень важное. Хорошо бы, если все будут пребывать в уверенности, что ночь я провел с тобой и ушел лишь на рассвете». «С ума, с ума сошел? сошел? Немедленно возвращайся. Как ты себе представляешь, себе что чтобы молодая жена, жена поутру встречала родителей в одиночестве?» «Ты еще про простыню, выставленную на всеобщее обозрение, вспомни». «Это, Это было, было грубо», грубо. — с явной обидой произнесла она. «Прости, но у нас особый случай, и об этом знают все. А мне действительно край, как нужно сделать то, что наметил. Нам нужно. С нажимом дополнил я». «Где, Где ты?» А вот теперь тон -то требовательный. Сейчас это неважно, Не хватало только потакать ей. «Мне не казалось, не у нас соглашение. Или твоя отлучка меня не касается?» «Касается. Я обязательно тебе все расскажу, но чуть позже. Не смог я обмануть ее». Одно дело – не договаривать, и совсем другое – врать. Ведь рано или поздно нам предстоит этот разговор, который и без того обещает быть непростым. Так к чему усугублять на ровном месте? Хотя, сдаётся мне, что хуже уже не будет. «Хорошо, Хорошо тогда, тогда удачи, удачи тебе», – пожелала она и разорвала связь. «Угу. Удача мне потребуется. Оно бы отмотать назад, подойти к делу обстоятельно, без спешки. Но, признаться, так припекает, что вряд ли утерплю. А потому нужно думать не над тем, почему у меня ничего не получится» а над тем, как добиться положительного результата. И так хламиться в усадьбу ночью – глупость несусветная. Остается подкараулить служанку в течение следующего дня и в наглую выкрасть ее. Сил для внезапного нападения и отхода у меня более чем достаточно, даже с учетом того, что это приграничный городок с толпами авантюристов разного пошиба, сильной стражей и высокой возможностью столкновения с витязями». Однако мне не помешает иметь готовый маршрут отхода. Причем не на портальную площадь, а куда-то в открытое поле, чтобы мне в результате все же не подпалили пятки. Мест же за стенами городов и сел, доступных мне из Михайлова, попросту нет. Портальный усилитель работает только с картами, на написании одной у меня уйдет минимум 9 часов, а их нужно две, чтобы переправить пленницу и себя любимого. М-да... «А прикольная у меня выдалась брачная ночка. Кому расскажи, так обхохочется».